Сонет сорок второй Что ты ее имел, не в том беда. Хотя, скажу, ее любил я нежно, Но то, что ты ей сердцем отдался, Тревожит скорбно сон мой безмятежный, И изменники. Я так вас извиняю, Ее любил ты, зная, что она моя. Она ж тебя, мне изменяя, в любовники взяла. Из-за меня, лишась тебя, я милый угождаю. Ее, утратив, радую тебя. Вы прибыли, я ж убыли считаю и крест несу что дали вы, любя. Но счастье в том, что мы одно с тобою, а значит, я один, любим одною.